три вора были один мужик вел в город продавать осла и козу на козе был бубенчик три вора увидали мужика и один сказал я украду козу так что мужик и не заметит другой вор сказал а я из руку мужика украду осла. третий сказал и это не трудно а я так все платье с мужика украду первый вор подкрался к козе снял с нее бубенчик и привесил к хвосту осла а козу увел в поле. Мужик на повороте оглянулся, увидал, что козы нет, стал искать. Тогда к нему подошел второй вор и спросил, чего он ищет. Мужик сказал, что у него украли козу. Второй вор сказал, «Я видел твою козу. Вот сейчас только в этот лес пробежал человек с козою. Его можно поймать». Мужик побежал догонять козу и попросил вора подержать осла. Второй вор увел осла.